С ним был заключен контракт, по которому он получал в месяц 500 франков. У Кругловского на личной связи находились три французских агента Бинт, Росси и Риан. Основным заданием заграничной агентуры в то время являлось внешнее наблюдение за политическими эмигрантами с последующим внедрением в их среду или приобретением среди них тайных агентов. 16 декабря 1883 года был убит инспектор секретной полиции Судейкин своим тайным агентом Дигаевым. 30 декабря 1883 года Оржевский назначил отдельного корпуса жандармов майора Скандракова инспектором секретной полиции, бывшего до этого начальником отделения по охранению порядка и общественной безопасности канцелярии московского оберполицмейстера с составлением в прежней должности. Судейкин, братья Дегаевы и другие. Пролог. В декабре 1881 года За особые заслуги в розыскной деятельности помощник начальника Киевского губернского жандармского управления Георгий Порфирьевич Судейкин был назначен начальником Санкт-Петербургского отделения по охранению общественного порядка и безопасности сокращенно охранное отделение в феврале 1883 года Георгий Порфирьевич одновременно стал инспектором секретной полиции Российской империи. В декабре того же года убит при исполнении служебных обязанностей. Часть первая. Служба судейкина в Киевском губернском жандармском управлении. В 1878 году 28-летний армейский поручик Судейкин был переведен для прохождения дальнейшей службы в корпус жандармов и назначен на должность адъютанта, начальника Киевского губернского жандармского управления генерал-майора Павлова, заменив на этом посту штаб с капитана барона Гейкинга, убитого террористом Папко, скрывавшегося под именем Голопупенко. Георгий Парфирьевич был умным и энергичным офицером, обладал хорошей памятью и проницательностью, прекрасными физическими данными, являлся отличным стрелком. Вскоре его способности проявились и на новой службе. Он умело проникал с помощью своих тайных агентов в киевское террористическое подполье, Эффективно проводил разыскные мероприятия и операции по захвату террористов. В 1879 году он организовал успешное задержание народовольцев-террористов Осинского, Волошенко, Дебогория Макриевича, Марию Ковалевскую, Фроленко, убийцу Гейкинга Попко и других. В этой операции Георгий Порфирьевич был тяжело ранен пулей в грудь и контужен. Еще несколько удачно проведенных разыскных операций и захватов террористов принесли Судейкину известность, а вскоре он зарекомендовал себя как выдающийся профессионал разыскного дела. Так, после убийства в 1879 году харьковского губернатора князя Кропоткина Прежде чем в Киев пришла правительственная депеша об этом, тайный агент сообщил Георгию Порфирьевичу о том, что в Киеве, в доме Коссаровской на улице Желянской, уже знают об убийстве губернатора. Судейкин предположил, что проживающие там нелегально Члены исполнительного комитета народовольцев, вероятно, получили какое-то условное известие о покушении на жизнь Кропоткина из Харькова, поэтому он не исключал, что убийца мог быть из их окружения или действовал по их поручению.